Грибы отца Самсония. Кизельтажское сказание. В те времена, когда Кизельтаж был еще киновией, и все население его состояло из десятка монахов, епархиальное начальство прислало туда на епитимью некоего отца Самсония. В Кеновии скоро полюбили нового иеромонаха, полюбили его за веселый добрый нрав, за сердечную простоту и общительность. В свой черед и отец Самсоний привязался к обители, которой управлял тогда великой души человек, игумен Николай, сроднился с горами, окружавшими высокой стеной монастырь, жился с лесной глушью и навсегда остался в Кизельташе. В монастыре редко кто заглядывал из богомольцев. Соседи татары относились к нему враждебно, и монахам приходилось жить лишь тем, что они могли добыть своим личным трудом только раза два-три в год наезжала помолиться Богу, а, кстати, по ягодам и грибы местная отуская помещица с семьей. И тогда дни эти были настоящим праздником для всех монахов и особенно для отца Самсония. Монахи слышали звонкие женские голоса, общались со свежими наезжими людьми, которые вносили в их серую обыденную жизнь много радости и оживления. А отец Самсоний знал, как никто, все грибные и ягодные места — Умел занять приветным словом дорогих гостей и потому пользовался в семье помещицы особым расположением. Уезжая из обители, гости оставляли разные съедобные припасы, которые монахи экономно сберегали для торжественного случая. Так шли годы, и как-то незаметно для себя и других молодая жизнерадостная помещица обратилась в хворую старуху, а отец Самсоний стал напоминать высохший на корню гриб, ненадобный ни себе, ни людям. Почти не сходил он со своего крылечка, обвитого виноградной лозой. И если воскресал в нем прежний любитель грибного спорта, то только тогда, когда приезжали по грибы старые от друзья. И вот однажды, когда настала грибная пора, Гумин угощая отца Самсония после церковной службы обычной рюмкой водки, сказал «По грибы больше не поведешь». «Почему?» Еле ноги волочит. «Не дойду», — говорит а был ей будто сон, в тот год, когда по грибы не пойдет, в тот год и помрет. Сокрушается. Жаль стало отцу Самсоне, не из корысти, а от чистого сердца. Сообразил он что-то и стал просить. — А вы ее, отец Игумен, все-таки уговорите. Грибы будут сейчас за церковью, в Дубнике. — Насадишь, что ли? — усмехнулся отец Николай и обещал похлопотать. И действительно, помещица, к общему удивлению, собралась и приехала со всей семьей в монастырь. Обрадовались все ей. Радовалась и она, услышав знакомый благовест монастырского колокола. Точно легче стало на душе и притихло на время болезнь. «Ну вот и слава Богу!» — лековал, потирая руки отец Самсоний. «Отдохните, в церкви помолитесь, а завтра погребы». А сам с ночи отправился в грибную балку у Лысой горы и к утру, когда еще все спали, успел посадить в дубнике за церковью целую корзину запеканок. Только кончил свои хлопоты, как ударил колокол, перекрестился отец Самсоний и сел под развесистым дубом отдохнуть. От усталости старчески дрожали руки и ноги и колыхалось, сжимаясь, одряхлевшее сердце. Но светло и радостно было на душе, потому что успел сделать все, как задумал. Глядит? С верхней скальной келии спускается суровый схимник, старец Геласий. Побаивался отец Самсоний старцы и избегал встреч с ним. Всегда всех корил Геласий, и никто не видал, чтоб он когда-нибудь улыбнулся. Мерской, суетой занимаешься. Обман пакостный придумываешь. Посвящение свое забыл. Пфу, прости, господи. Отплюнулся старец и побрел в церковь. Упала от этих слов в сердце у отца Самсония, ушла куда-то светлая радость и не вернулась, когда очарованная старуха, срывая искусно насаженную запеканку, воскликнула. «Ну, значит, еще мне суждено пожить, а я уж и не чаял тянуть". «Да что с тобой, отец Самсоний?» — добавила она, поглядев на Самсония. «Не здоровится что-то. Состарился, сударыня». И хотел подбодриться, как видит, возвращается Геласия из церкви к ним присматривается. Остановился, погрозил пальцем. — Я копал, там тебя скоро зароют. Испугался Самсоний пророческому слову старца. Всегда сбывалось оно — скоро зароют. — Да что с тобой стало, отец Самсоний? Да — допытывалась помещица, уезжая из монастыря. А к ночи отец Самсоний почувствовал себя так плохо, что вызвал Игумина и поведал ему о своем тяжком нездоровье, о том, как корил и что придрек ему гиласий и как неспокойно стало у него на душе. «Но грех невелик», — успокаивал добрый игумен, «а за светлую радость людям тебя сам Бог наградит». Пошел игумен к Геласию, просил успокоить болезнующего, но не вышло ничего. Отмалчивался Геласий, и только когда уходил игумен, бросил недобрым словом «На отпивание приду». И случилось все так, как предсказал Геласий. Недолго хворал отец Самсоний и почувствовал, что пришла смерть. От собора были умирающего, простил с ним братья, остался у постели один иеромонах и стал читать отходную. Вдруг видит, поднялся на локтях Самсоний, откинулся к стене, а на стене висела веска сухих грибов, и засветились они точно венец вокруг лика святого. Вздохнул глубоко Самсоний и испустил дух. Рассказали монахи друг другу об этом и стали коситься на Геласия, а Геласий трое суток, не отходя от гроба, клал земные поклоны, молился и шептал «Ушел грех, осталась святость». Как понять, не знали монахи, и была между ними тревога и жуть. Еще больше пошло толков, когда, придя на девятый день к могиле отца Самсония, а похоронили его по указанию схимника в Дубнике за церковью, увидели, что у могильного креста выросли грибы. Повырывал их агафангел Радиакон, игумен окропил место святой водой, соборно отслужили сугубую панихиду, а на сороковой день повторилось тоже, и не знали, что думать, по греху ли по святости совершается. Пошли у монахов сны об отце Самсонии. Стали поговаривать, будто каждую ночь вырастают на могиле его грибы, а к последней звезде ангел Божий собирает их и светится все кругом. Стали замечать, что если больному отворить гриб, сорванный вблизи могилы, то делается лучше. Как говорили все в один голос, и только Геласий химник хранил гробовое молчание и никогда не вспоминал об отце Самсонии. И вот как раз в полугодие кончины Самсония случилась с Геласием беда. Упал, сходя с лестницы, сломал ногу и впал в беспамятство. Собрались в келии старцы-монахи, не узнал никого Геласий. А когда игумен хотел его приобщить, оттолкнул чашу с дарами. Скорбел игумен и молил Бога вразумить старца. Коснулась молитва души Геласия, поднялись веки его, принял святые дары, светло улыбнулся людям и чуть слышно прошептал. «Помните грибы отца Самсония? То были святые грибы». Пояснение. После сожженного в 1866 году татарами игумена Парфения и в течение последующей четверти века настоятелем кизельтарской киновии был игумен Николай, о котором все окрестное население доселе вспоминает с благоговением, как о светлом и гуманном человеке, отличавшемся обыкновенной добротой и отзывчивостью. Отец Самсоний жил в Кенобе в 60-х годах XIX -го столетия. Эпизод с грибами, украшенный впоследствии легендарными подробностями, имел место в действительности.